Глава шестнадцатая. «В моем мире, говорят, утро вечера мудренее. Собственно, в моем случае так и получилось. Скинулась я в семь утра, сама с горящими глазами, и первым делом рванула к своим оширилам. Мишленовские звезды, почему я сразу не додумалась? Шафран, получается, из рыльцев крокусов, так? а Оширилы, на них жуть как похожи, так? Надо попробовать». Над любимым вазончиком я ненадолго зависла. Цветок хватало, а вот эти тёмно-красные ниточки, наверное, есть пресловутые рыльца. Но процесс получения... Ладно, не выветрился из памяти. Его там никогда и не было. Ай, была не была. Тяжело вздохнув, я сорвала один из недавно распустившихся цветков. Осторожно, чтобы не повредить, повыдёргивала рыльца и задумчиво застыла. Подсушить бы. Подоконник не подходил, не думаю, что солнце пойдет нежным ниточкам на пользу. Плюс сдуть же может, они тонюсенькие, легусенькие. С горем пополам приспособила под это дело плоскую стеклянную баночку. и оставила ее на кухне, подальше от раковины. Лили все это время наблюдала за мной с нескрываемым интересом, и когда я удовлетворенная устало плюхнулась на свою кровать, спросила. Ну и что это было? Попытка получить одну очень пикантную штучку. «Хмыкнула я. В моем мире она считается королевой пряностей, но я не уверена, что Оширил настолько похож на его земной аналог. «Интересно, поделишься результатом?» «Разумеется», — хмыкнула я. «После мы разбежались, каждая на свои занятия. Я поделилась с наставницей идеей обратиться к Скаю и неожиданно получила очень горячую поддержку. Мол, она сама подумывала предложить мне это, но я ее опередила» так что, получив официальное благословение, я с удвоенным рвением приступила к выполнению плана. Вернувшись в комнату на обед, я первым делом рванула к сохнущим рыльцам. Те уже дошли до кондиции, потому что растирались в порошок легко. Именно сам шафран, вне блюда, я пробовала только раз в жизни, но вкус у него настолько яркий и специфический, что уверенно узнаю сразу. Я осторожно лизнула палец и на миг замерла, прислушиваясь к ощущениям на языке. Да, это был он. Чуть-чуть отличался, конечно. По мне, арейский вариант был немного слаще с приятной холодинкой, но не критично. Зато в остальном, включая концентрацию, именно то, что надо. Все то время, что я готовила обед, приятный вкус оставался во рту. Окрыленный успехом, я по памяти набросала рецепт паэли с морепродуктами и пошла сдаваться наставнице. Та, услышав мою просьбу, хохотала, мол, я, ская, как животное, пищи приманиваю. На что я резонно возразила, что в моем мире, говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. В нашем случае сердце надо было заменить на голову, но тем не менее. Маркиза даже недолго задумалась над этой народной мудростью, а потом признала, что в этом что-то есть. С морепродуктами в Шейларе было туговато, так как столица все же находилась далеко от побережья. Впрочем, наличие магии очень облегчало жизнь в этом плане, потому рыбный рынок здесь функционировал и вполне успешно. И, разумеется, на самый свежачок туда надо было идти еще до рассвета. Пресвятая мультиварка, никаких отличий от земли. В общем, вечером я вытолкала всю компанию, кроме соседки раньше времени, причем напустила такого туману, что Джейт обещал из меня душу вытрясти, если не признаюсь но не преская же было упоминать, что я утром за морепродуктами для его блюда собираюсь. Стоит ли говорить, что на рынке наставница буквально оттаскивала меня за шиворот от феерического разнообразия, которое так и просилось на сковородку, в духовку или на худой конец в суп. И пусть аналоги медий, бэйби-осьминогов, кальмаров и креветок очень близкие к оригиналу нашлись и быстро, но даже не это я считала своим лучшим приобретением». Больше всего оно было похоже на медузу, такое же огромное, бесформенное и на вид не особо приятное. Если бы не умопомрачительный запах, который витал вокруг чана с этим существом. Дараши немедленно опознала морского обитателя Леди Орлайн. Вообще это рыба, но живет на большой глубине. При подъеме на поверхность от нее остается только вот это. Довольно дорого и изумительно вкусно, но уже к вечеру протухнет так, что провоняет все. «И как это готовить?» – я пожирала субстанцию глазами, прикидывая, хватит ли у меня наличности, чтобы купить хотя бы кусочек, ложку, в чем оно измеряется. «А как хочешь», – пожала она плечами. «Дараши варят, жарят, тушат, запекают, добавляют вместо пряности. Даже сырым едят, сбрызнув лимоном и посыпав ароматными травами». Я с трудом представляла, как это можно жарить или запекать, оно же жидкое – «Ну, хотя бы попробовать». В общем, я раскошелилась. Творюшка и правда оказалась дороговатой. За полкило я отвалила пятнадцать золотых. Хорошо, что на днях Чарли встречался с отцом, и тот выделил нам сотню на двоих. С моими кулинарными экспериментами денег ни на что не хватало. По дороге в академию я упросила наставницу заехать еще на обычный продуктовый рынок, чтобы купить рис. Тот, что был у нас с Лилией, под мою задумку не подходил, к сожалению». Еще, раз уж я вырвалась в люди, прикупила разнообразной зелени и несколько больших и сочных сладких перцев. Остальные ингредиенты, в принципе, у меня были. Стребовав обещание поделиться блюдом, леди Орлайн устроила мне внеплановый выходной. Так что я, вернувшись в комнату, немедленно принялась заготовку. Аж руки чесались. Лиля, наведавшаяся ближе к полудню, заглянула на кухню и застала меня в творческом угаре. Я носилась по маленькому помещению, напивая себе под нос веселую мелодию, умудряясь помешивать паэлью в большой сковородке, разводить местный вариант желатина в воде и при этом не перегреть фиолетовые сливки, которые стали такими после добавления ванильного рышари «Что ты делаешь?» — с интересом спросила соседка. «То самое таинственное блюдо для Ская?» «Угу», — мурлыкнула я и пододвинула к ней тарелку с аппетитными шариками с румяной поджаристой корочкой. «Будешь?» «Это что?» «Да Раши», — пояснила я. «В сыром виде странное желеобразное нечто. При жарке стало вот таким. Я тут купила немного, экспериментирую. Лично мне понравилось. Правда, каждый день такое не купишь, дорого и портится быстро». «М -м -м», кивнула Лилея, прожевав один из нижнейших шариков. «И правда изумительно вкусно» собираешься этим Скайя поражать. Это у нас пойдет на закуску. А основа вот. Я похлопала лопаткой по краю большой сковороды. «Мне оставишь?» — она с интересом заглянула туда. «Выглядит вкусно». «Оставлю», — усмехнулась я. «И тебе, и наставнице, и Джейду, с Чарли, и Рокси. А сама после обеда свалю к Скаю, надеюсь до вечера не вернусь». С Джейдом договорилась уже. «Ага». Собственно, вот это я коснулась ручки кастрюльки. Взятка уже ему. Довольно популярный десерт в моем мире. Называется панна-кота. Сейчас доведу ее до ума и засуну в холодильный шкаф. Достанешь, когда этот проглот придет? Проглот хоть не надеется, что он съест десерт в одиночку? Усмехнулась плетельщица. и она всех сделала. Мне тоже оставьте. Ну, не знаю, состроила задумчивую мордочку Лилия, а затем вдруг хлопнула себя по полгу мира с твоей готовкой я же к тебе по делу зашла М -м", отозвалась я тщательно перемешивая готовую жидкую массу под панна котой теперь разлисьь по хриманкам и отпустишь со мной чарли я так удивилась что чуть не разлила почти готовое блюдо что помотала головой в смысле зачем он тебе ну она потупилась и как мне показалось немного покраснела мне же двадцать будет И? У плетельщиц это второй этап становления дара. После него мы выходим на максимум наших способностей. Хм, и при тут Чарли? Решительно не могла понять я. Мне нужно... Мне нужно сходить кое-куда, со вздохом пояснила соседка. Одну меня туда никто не пустит. Там, ну не то чтобы опасно, но может бегать всякая неприятная мелочь, отвлекая от ритуала потому с нами обязательно отправляют мечника. Обычно выбирают жеребьевкой, но в этот раз я решила, что доверять свою безопасность постороннему не хочу, а Чарльз свой. Как я не сопротивлялась, и мне с ним будет комфортнее. Я едва сдержала довольную улыбку. Братик будет счастлив, он бедный и не знает, что сделать, чтобы она на него посмотрела не как на друга, а тут такой шанс. Благословляю вас, дети мои, на подвиге. Благостно провещала я, засовывая креманки с будущей панно-котой в холодильный шкаф. «Главное, ни во что не вляпайтесь и вернитесь целыми и невредимыми». «Шутница», — недовольно покачала головой Лилея. «Тебе бы все шуточки. В общем, некоторая опасность все же есть, но, думаю, мы вдвоем как-нибудь справимся». «Некоторая опасность», — пробормотала я и нахмурилась. «Не вдохновляет. А куда ты хоть собралась? Далеко?» «Да нет», — она пожала плечами. «В нескольких десятках километров отсюда находятся Шагорские скалы. Там есть глубокая пещера, мне как раз в ее конец». «Пещера, брр меня передернуло. «И надолго вы?» «Дня на три, если все будет очень туго, до недели». «Неделя под землей», — я покачала головой. «У меня нет клаустрофобии, но я бы с ума сошла, наверное». «Там светло», — вдруг улыбнулась соседка. И очень красиво. Может, следующим летом свожу вас туда на экскурсию, в верхние залы. «До следующего лета дожить надо», — вздохнула я, перекладывая паэлью в два стеклянных контейнера. «Все, я почти ушла. Оставляю на хозяйстве тебя. Чарли предстоящим походом озадачишь сама. Уверена, он не откажется». «Беги, беги, ученица», — с усмешкой напутствовала меня Лиля. Я показала ей кулак, а затем пересыпала жареные шарики Дараши в банку, закрыв все крышками, упаковала в объемную коробку и решительно направилась на выход. Сначала забежала к наставнице, отдала ей ее долю, а потом направилась в мужскую часть общежития. Так получилось, что вся компания вечно тусила у нас. Потому ни у брата, ни у этих неразлучных товарищей я ни разу не была. Знала только, что их комнаты почти напротив, на четвертом этаже. У Чарли 47 седьмая, у Джейда и Ская 44 Так что теперь я даже немного рабела. Ожидала, что меня сейчас одернут со словами «девочка, ты что, заблудилась?», но хоть я и ловила любопытные взгляды пробегающих мимо парней, со мной не заговаривали. И слава пресвятому Блендеру. Из-за волнения ноги переставлялись с трудом, но я все-таки доплелась на четвертый этаж и решительно постучала в нужную дверь открыли очень быстро, причем с ворчанием Ская. «Джейд, я тебе ключ на шею повешу, где ты?» И он осекся, не веряще, глядя на меня. А я малость зависла, рассматривая такого непривычного Ская. До сегодняшнего дня я его видела только в двух видах — в парадном костюме на приеме в доме семьи Ашай и в форменном кителе Академии, который он носил даже вне учебы. А, ну и один раз видела в рубашке, когда он мне этот самый китель отдал, чтобы я не замерзла. Вечно аккуратно причёсанный, застёгнутый на все пуговицы, и тут такое. Растрёпанный в домашних брюках и чем-то очень похожим на земную футболку. Я залипла, зачарованно рассматривая накачанные руки, широкую грудь, обтянутую тканью, а потом кусок голого живота с тонкой полоской светлых волос, уходящих под пояс низко сидящих штанов не Мишленовские звезды. И вот это сокровище скрывается под всеми этими тряпками. Дайте пощупать, особенно руки. Леди Мирослава? Малость спал с лица Скай. Вы что? Впрочем, подождите несколько минут. И дверь нагло захлопнулась перед моим носом. Я, не сдержавшись, тихо захихикала. Скаюшка, солнце ты наше вечно хмурое. Как же сковырнуть с тебя намертво прилепившуюся маску да посмотреть, что там такое скрывается? Каждый раз, когда приоткрывалась дверца к настоящей личности этого загадочного блондина, мое любопытство разгоралось все сильнее. Боюсь, это плохо закончится, и кто знает, для кого именно. Надо отдать ему должное. Мариноваться на пороге мне долго не позволили. И 5 минут не прошло, как дверь открылась, явив моему взору более привычную версию Скайя. «Прошу прощения», — немного запыхавшись, проговорил он. «Но вы застали меня врасплох». «Лорд, могли не стараться так», — улыбнулась я. «Ваш облик был для меня вполне приемлем, даже интересен». «Неприлично встречать леди в таком виде», — сухо сообщили мне. «Вы к Джейду? Боюсь, его нет». «Нет, лорд, я к вам», — еще шире улыбнулась я. «С взяткой и интересным предложением могу я войти» и я второй раз в жизни увидела искреннее изумление на этом красивом, но холодном лице. «Ко мне?» — недоверчиво спросил Скай. «С взяткой? Предложением?» «Умеете же вы интриговать, леди?» — и постранился. «Проходите». Я смело перешагнула порог этой холостяцкой берлоги и огляделась. Комната была типовой, а женской половины не отличалась особо ни планировкой, ни обстановкой но у Джейда и Скайя она выглядела очень обжитой. Первое, что бросилось в глаза, над одной из кроватей до самого потолка крепились полки, забитые книгами. Аккуратные ряды выстроенных книг. Могу поспорить, это постель Скайя. На Джейдовой тоже было несколько полок, но бардак он там развел невероятный. На письменном столе тоже лежали книги, а еще несколько тетрадей и письменные принадлежности. Судя по тому, что одна тетрадка была открыта, я оторвала Ская от учебы. «Присаживайтесь, леди». Парень развернул мне одно из кресел, а сам сел во второе. «Я внимательно вас слушаю но «Ну, во-первых, это вам». Я выставила на стол коробку, сняла с нее крышку и достала контейнер с паэльей и банку с шариками Дараша. И третий раз я увидела изумленного Ская. «Мне?» Он взял контейнер в руки, открыв, внимательно посмотрел на содержимое, и втянул запах пахнет вкусно спасибо конечно леди но зачем и нахмурившись посмотрел на меня я же сразу сказала что пришла со взяткой безмятежно ответила я мне очень нужна ваша помощь лорд и мне показалось будет некрасиво с моей стороны явиться с пустыми руками внимательные голубые глаза осмотрели меня медленно и тщательно а потом скай улыбнулся широко и даже немного озорно я изумленно приоткрыла рот. «Мишленовские звезды, этот парень, но ну разве можно так? Я скоро помру от любопытства, пытаясь разгадать его загадку». «Должен сказать, меня еще никто так не интриговал», подавшись вперед, доверительно сказал он. «А чтобы девушка еще и с едой пришла, до да предварительно выяснив, что я люблю? Леди Мирослава, я готов согласиться, даже не зная, чего именно вы хотите». Я минуту назад изумлялась его улыбке, Готова признать, что это сущая ерунда. А у Маркиза и Вилора оказывается убойное обаяние. Не знаю, на что там готов согласиться он, но я почти забыла, зачем именно пришла. Я тряхнула головой, сбрасывая наваждение. Мысленно врезала себе по морде лица, чтобы не капала слюной на того, кто на меня внимания обращать не будет. Я не Рокси, реальность понимаю очень хорошо». А безответно влюбиться и в того, кого гарантированно буду видеть почти каждый день в течение нескольких лет, я еще не сошла с ума. «Вот и соглашайтесь», — невозмутимо проговорила я. И все же легкая усмешка тенью скользнула по его губам. «Что же такое привело вас ко мне?» «Нет, это слишком. То ли на Sky так влияет то, что мы на его территории, то ли его забавляет моя реакция. но реально чтобы мне ни разу больше ни одного сложного блюда не приготовить. Он ведь нарочно приспускает маску, показывая себя настоящего. Зачем? Чтобы любопытство возбудить? Да я и так уже возбужденная, дальше некуда. В смысле, в любопытстве. Пришлось опять давать себе мысленных плюх. Не затем я сюда пришла, не затем. У вас очень хорошо получается делать правильные выводы из минимума фактов, вздохнула я. «Думаю, вы и так знаете, почему я здесь». «Полагаю, это связано с тем, что у вас ссопились стихии», — склонил голову на он. «И так как профессор Улбрайт учить вас не захотел, а маркиза Ольвери при всех ее достоинствах нужного опыта не имеет, вы хотите, чтобы вам помог я. Как и говорила, вам, лорд, и рассказывать-то ничего не нужно. Я развела руками. Все именно так и есть». Я, честно говоря, ожидала, что сейчас он начнет приводить причины, почему это невозможно, но Скай удивил меня. Я уже со счета сбилась в какой раз. «Идея интересная», — задумчиво проговорил этот невероятный парень. «К тому же ваш случай прекрасно подходит как базовый для моей научной работы. Леди, вы же не против, если я потом наработки использую в своих целях? Нисколько я пожала плечами. Даже буду рада, если это вам поможет, лорд». «Прекрасно». Скайс цепил пальцы и от души потянулся, а затем расстегнул китель и несколько пуговиц рубашки. «Вот, вот он опять! А, черт, теперь мне это не кажется такой прекрасной мыслью! Но идти на попятные уже поздно!» «Тогда предлагаю сегодня просто поговорить». Невозмутимо, словно и незамечаемое его смятения произнес он. «А в зал пойдем завтра, я посмотрю, как именно работает ваша сцепка. Устраивает леди?» «Как считаете нужным?» «Отлично. Но сначала я попробую, что же такого вы приготовили лично для меня?» Никогда не думала, что это может быть так сексуально, когда кто-то ест твое блюдо. И вроде до сегодня я не раз видела Скай жующим, но то ли интимная, так сказать, обстановка накладывала свой отпечаток, то ли парень реально себя немного отпустил. Когда трапеза была закончена, я с трудом помнила, зачем именно я сюда пришла. Если бы мне сейчас с неизменной фирменной Скаевой вежливостью предложили проследовать в постель, я радостно согласилась бы. Но, ясное дело, никто ничего подобного предлагать мне не планировал. И слава пресвятой мультиварке. А то мне потом было бы очень, ну очень стыдно. «Леди, ваша взятка бесподобна», — слегка улыбнулся Скай, отложив приборы. «Согласен принимать такие хоть каждый день. На каждый день идей не хватит». Со вздохом произнесла я, немного покраснев от удовольствия. «Ну, приятно же!» «Очень жаль!» — хмыкнул он и, задумчиво постукивая себя по подбородку, оглядел ступки на столе. «Пожалуй, так!» Скай вытащил одну из тетрадей и, вооружившись ручкой, строго на меня посмотрел. А теперь по порядку. С того момента, как впервые проявилась пограничная магия. «Следующий час я говорила, почти без остановки». Скай умело вытащил из меня все, что можно было. Задавал наводящие вопросы, педантично уточнял детали и все-все фиксировал в тетради. В какой-то момент я охрипла, но осознала это только после того, как мой собеседник молча поднялся и принес мне стакан воды. «Леди, на сегодня достаточно». Скай закрыл тетрадь. Я испытала облегчение, измоталась так, словно этот час по полигону бегала. «Доктор, доктор, жить-то я буду», – пошутила я. «Будете, леди, куда денетесь?» – хмыкнул парень и сложил руки на груди. «Ваш случай на самом деле распространенный. Примерно треть пограничных магов проходит через стрессовую сцепку стихий в тот или иной момент жизни. Как правило, 99% из них успешно справляется с проблемой в течение некоторого времени. У одного процента сцепка остается на всю жизнь» как правило, если потрясение было слишком сильным. «Мое было сильным», — скривилась я. «Смотря с чем сравнивать», — не согласился Скай. «Это зависит от стабильности и стойкости нервной системы. Для кого-то увидеть мышь — сильнейший стресс. Для кого-то убийство человека — не повод биться в истерике». «Это намек», — мрачно спросила я, закономерно углядев тонкие отсылки к тому, как разделалась с похитителем. Константация факта. Ровным тоном произнес он. «У вас хорошие данные, леди. При вашем характере и типаже велика вероятность, что совсем скоро магия вернется в прежние границы. Буду надеяться, что вы правы, лорд», — вздохнула я. «Время покажет. Мирослава, скажите, Джейт у вас?» «Да», — не видела смысла отрицать. «У нас все». «Заговорщики. Не то неодобрительно, не то совсем наоборот», — сказал Скай. «В таком случае пойдемте» под изумленными взглядами обитателей мужской половины зеленого общежития, мы чинно прошествовали на выход и скрылись в недрах женской части. «Завтра пойдут слухи, что мы с вами, лорд, встречаемся», заметила я, когда мы поднимались на наш этаж. «Вас это заботит?» — спокойно поинтересовался Скай. «Мне плевать», — совершенно честно ответила я. «Вот и замечательно, мне тоже нет дела до того, что говорят окружающие». В этот момент я почему-то ощутила странное единение с ним, словно мы были заодно, на одной волне, и это одновременно и успокаивало, и пугало. В нашей с Лилей комнате и правда обнаружилась вся компания. Они увлеченно поедали нежный десерт и вдохновенно трепались. Когда мы с Аскаем вошли, ребята затихли и заинтересованно на нас посмотрели. «И как все прошло?» — весело скались, спросил джейт, который, как обычно, сидел на столе. «Продуктивно», — спокойно отозвался Скай. «Что едим?» «Вкуснятину», — с чувством ответил его друг. «Мне, надеюсь, оставили», — полюбопытствовала я, усаживаясь на свою кровать. Лили молча показала на подоконник. «О, очень в тему», — обрадовалась я и потянулась за креманкой. «А твою порцию я съел», — обрадовал товарища Джейд. «Ты у нас все равно десерты не приветствуешь». «Да ты что!» — иронично поднял бровь Скай — и сел на другой край стола, ближе ко мне. «Хотелось бы мне знать, откуда ты это взял?» «А разве нет?» — состроил невинное лицо джейт Скай только головы покачал и вздохнул тяжело, будто говоря. «Ну что с тебя, балбеса, возьмешь?» «Лорд, если хотите, я с вами поделюсь». Я дрожелюбно улыбнулась и протянула ему ложку, полную белой кремовой массы, уверенной, что он сейчас вежливо откажется. «С удовольствием!» огорошил, думаю, не только меня, маркиз Айвелор и, наклонившись, съел предложенное прямо из моих рук. В комнате воцарилась гробовая тишина. Вся компания в полном офигении смотрела на невозмутимо смакующего десерт Скайя. Ммм, интересный вкус, словно не замечая балдевших лиц, сообщил этот невероятный кадр. не слишком сладко, как раз в меру, очень нежно, мне нравится. Скай! Первым тишину, конечно же, нарушил джейт «Ты что, заболел?» Громким шепотом поинтересовался он. «Я совершенно здоров, а что?» Склонил голову тот. «Блин, ведет себя так, будто и не было ничего. Если бы не красноречивые лица друзей, точно подумала бы, что приглючилась». «Да так», — поджал губы джейт а потом, махнув рукой, рассмеялся. «Кстати, раз уж все собрались», — заговорил Чарли. «Сообщаю новости». В понедельник мы с Лилеей отчаливаем к Шагорским скалам, и нас не будет несколько дней. О, свидание!» Немедленно переключился джейт «Вовсе нет», — с достоинством ответила Лиля. «У меня важная миссия. Чарльз будет сопровождать меня в качестве поддержки. Все же мой дар не самый быстродействующий. Зачастую отмечай хорошего заклинания толку больше». амера вы уверены в своем решении?» Вдруг тихо спросил Скай. Эти двое переглянулись, и я уверилась. Скай знает о плетельщицах что-то такое, чего не знаем мы. «У меня нет выбора, лорд», — со вздохом ответила она. «Если я не сделаю этого сейчас, потом будет слишком поздно». «А для тех, кто не в курсе», — грозно рыкнула я, — «что за секреты, а?» «Вернусь, расскажу», — слегка улыбнулась Лиля. «Как ты говорила, если много разглагольствовать, может и не получиться». Это меня успокоило. Раз уж наша плетельщица обещает, можно выдохнуть и расслабиться. Слово она держит. «Скай, могу я попросить тебя кое о чем?» Посмотрел на нашу ледышку мой брат. «Хм, чем могу помочь?» «Сможешь заменить меня в качестве старосты?» «Боюсь, за столько дней моего отсутствия курс разнесет академию». Скай нахмурился. Я даже думала, что он откажется. «В таком случае есть смысл, чтобы ты обрисовал мне перечень действий», — наконец сказал он. «Да хоть сейчас». Так и получилось, что парни довольно скоро нас покинули, а я попала под огонь возбужденной Рокси. «Между вами что-то было?» — наседала на меня неугомонная брюнетка. «Угу, час детального выспрашивания о моей заклинившей магии», — буркнула в ответ. «Но он себя так ни с кем не вел». «И что мне теперь делать? Медаль на грудь повесить и гордиться до конца жизни?» «Рокси, не выноси мне мозг», — не удержалась я. «Но «Ну, не знаю я, не знаю, какие хороводы сегодня водят его тараканы в голове. И что он этим хотел сказать? Тебе интересно, иди и спроси у него. Потом еще мне расскажешь». В результате брюнетка надулась и вымелась из нашей комнаты. «Дурдом», — констатировала я факт, когда за ней закрылась дверь. «Ее можно понять», — пожала плечами Лиля. «Скай ей и правда нравится». «Я в курсе», — вздохнула я и прикусила губу. «А знаешь, в чем самый дурдом?» «В чем?» «Что мне кажется, он тоже нравится».